В этом нет никакого секрета. Но это та банальная истина, постигнуть которую можно только на собственной шкуре. Ничто иное так не обостряет восприятие действительности, я почти ощущал, как некто вне меня, но являющийся мной, вел меня по центру города, где-то останавливая, где-то наоборот, заставляя ускорить шаг, убеждая, что все будет хорошо. Надо лишь дождаться ее звонка. Поэтому точечный отзвук полученной СМС-ки не застал меня врасплох. «Ты где? У меня свободно пара часов. Хочешь встретиться?» Я вызвал такси и уже через 15 минут ждал Лану в нашем кафе. Как ни парадоксально это звучит, но место, где нас мог видеть любой, где мы не скрывались и не прятались от завистливого мира... Казалось, с каждой встречи еще более и более надежно хранит наши маленькие тайны. «Как ты?» — она подставила шею для поцелуя, чуть запрокидывая светлую голову к правому плечу. «Нормально. Живой. А ты как?» «Вся в работе. Сплю по д в а т часа в день. Еще не жалеешь, что связался со мной?» «А у меня есть выбор». «Ну, — лучисто улыбнулась Лана, — выбор всегда есть». Жизнь и смерть — разве это не самый достойный выбор? Мы совершаем его ежеминутно, даже не задумываясь, хотя, по сути, не выбираем ничего. Все уже задолго выбрано твоей душой. Хочешь сказать, я сам знаю, когда и как умру? Знал, — весомо поправила она, — до твоего рождения ты знал все. Твоя душа видела свой будущий путь на земле и приняла его без ограничений. Сейчас ты можешь бороться или плыть по течению, но не изменишь предначертанного, ибо сам выбрал этот путь. А Господь за миг до твоего рождения приложил тебе палец к губам, чтобы ты все забыл. Именно поэтому у всех нас такая ложбинка на верхней губе. Это шутка. В чем-то да. Как думаешь, почему во все времена... Гадальщики и предсказатели пользовались такой безграничной властью над самыми просвещенными умами человечества. Потому что они помогали вспомнить. Не более. Просто вспомнить, что с нами будет. «Ты бледна сегодня». Я попытался перевести тему. «Живот болит, спасу нет». Лана чуть н а т я н у т о улыбнулась. «Нет, я ничем не отравилась, просто...» не те дни. А до этого еще была задержка почти неделю. Все нервы сорвала, уж думала, что мы помолчали. Наверное, из всех моих знакомых она была единственной женщиной, которая настолько хотела ребенка. Без обязательств, условий, обещаний, материальной помощи, клятв, регистрации, отношений и так далее». Все это казалось неважным и пустым на фоне того, что ей, лишенной души, Всевышний дарует высочайшую возможность создания новой жизни. Она сбережет, выносит и родит свое дитя, как искупление и бесценный дар этому миру. И я знал, что она будет этому ребенку самой лучшей мамой на свете. Поэтому посмотрел ей в глаза – и даже не касаясь ее пальцев, уверенно спросил, «Когда ехать?» Полученные результаты исследований позволяют с уверенностью вычеркнуть из списка и второй курган. Там действительно имело место захоронение, но речь идет о захоронении животных. Возможно, прежние жители села использовали его как самый дальний и складировали туда трупы в случае падежа или внезапной болезни скотины. Мы получили достаточное количество костей крупного и мелкого рогатого скота. Человеческих останков не найдено. Металлоискатели также не подтвердили наличие любых металлических предметов, что было бы абсолютно нелогичным для той могилы, которую мы ищем. Внутренние проблемы в группе исчерпаны. Все преисполнены энтузиазма. Осознание того, что до цели осталось всего два шага, наполняет людей уверенностью. Даже местные жители стали относиться к нам не в пример спокойней и доброжелательней. Предположительно, определяем наиболее вероятный курган и приступаем к раскопу сегодня же вечером. Она помолчала. Нет, не игнорируя мой вопрос, но скорее не совсем верю, что я спрашиваю это серьезно. Но у меня больше не было сил ходить кругами на четко определенной длине поводка. И ее кровь все так же о т з ы в а л о с ь холодным ж ж е н и е м в моих венах. «Когда мы едем в селитренное?» «Завтра, ближе к ночи. Луна примет нужное положение, и звезды отзовутся». Глядя в стол, тихо прошептала она. «Нас будет только двое. Я ничего тебе не гарантирую. Найти могилу должен ты сам. Остальное...» «Я знаю, где она. Покажи». Взяв красную салфетку и достав из сумки гелевую ручку, я быстро набросал приблизительный план села. Потом общие контуры раскопа сарай-бату и отметил четыре точки курганов. Тут я завершил рисунок четырьмя перекрещивающимися линиями. Лана вздрогнула и отодвинулась от меня. Просто трезвый расчет и логика. Знаешь, в свое время я читал одну китайскую книгу о заставе без ворот, Так вот, древние мудрецы очень убедительно доказывают, что на самую неприступную крепость рано или поздно сыщется еще более могучее войско и возьмет их ворота приступом. На силу всегда найдется сила, на хитрость — другая хитрость, но никто не может победить то, чего нет. Это навело меня на мысль. Все знают про четыре кургана и лишь немногие про пятую гору. Но что такое гора, как ненаправленное стремление земли ввысь? А то, что мы ищем, является прямой противоположностью. Христос – гора, движение вверх, к свету, к небу, потому что Он – Бог живой. Значит, Антихрист – гора, стремящаяся вниз, под землю, путь в темноту, в иную ипостась, к престолу иного владыки. Гора, растущая вниз – к о р е е глубокая впадина, словно воронка от огромного снаряда. Я спрашивал у знакомых, они говорят, недалеко от села есть такое место. Эта яма служит свалкой мусора, обсажена чахлыми кустами. Заметь, свалки не устраиваются просто так. Грязь словно сама стремится лечь там, где ее притягивают некие токи из-под земли. Могила там. Она просто скрывается от людей всеми силами. Силами того, кто там похоронен. Лана допила свое вино, поставила фужер на стол, задумчиво тронула ресторанный нож с закругленным лезвием. Потом осторожно коснулась моей руки. Импульс кончиков ее пальцев был предельно откровенен и краток. «Я должна убить тебя». «Сама этого хочешь?» «Нет, вообще не хочу». Должна. Она л ж о не а н отрывала от меня взгляда, не мигая, глядя глаза в глаза. Помню, что человек не может не сморгнуть больше минуты. Века с а м о вздрагивает, обеспечивая необходимую влажную смазку глазному яблоку. Лана смотрела на меня две-три минуты, и ее загнутые ресницы не спорхнули ни разу. Потом она рывком встала из-за стола. «Мне лучше уйти». «Во сколько едем завтра?» — не оборачиваясь, — спросил я. «Мне было важно только время. В том, что поездка состоится, и именно я нужен ей там, сомнений не было ни на йоту». «Еще не знаю». Улыбнулась она так, словно бы между нами не было отточенного стального холода всего лишь несколько минут назад. «Созвонимся с утра. И постарайся больше не лезть под чужие машины». Я сделала с ними все, что могла. Возможно, погорячилась, но тебя больше никто не тронет, если сам м не поцелуй меня. Вкус ее губ досказал мне все остальное. Они были горько-соленые, как кровь. Я часто задумывался, почему все основные религии вышли из пустыни. Иудаизм, христианство, ислам были дарованы кочевникам, для которых вся мудрость великой пустоты была естественной, словно песок под ногами. Может, только Будда уходил для просвещения в горы. Но и горы в те времена были такой же необжитой пустыней. Да и что они искали там? Великую пустоту? То, что находится внутри всего сущего, и поэтому все сущее сокрыто в ней. Ты можешь населить ее своими фантазиями, странами, героями, и никому не будет тесно. Где еще так свободно и просторно парящему разуму, как не в своей собственной пустоте, без правил, ограничений, законов? А наша степь с четырьмя курганами у забытой столицы Золотой Орды и таинственная Пятая гора не была ли временным отражением пустыни, где Моисей сорок лет водил евреев? Не на той ли горе неграмотный Мухаммед, получал откровение от Аллаха. Не в таких ли пещерах, подобно соленым склепам Багдо, было сокрыто тело Христа после распятия? И чем тогда пустыня на земле отлична от пустоты вне ее? Ведь именно здесь звездный п о л о г небес кажется вселенной, перевернутой над землей, словно заботливо накрытой непостижимой ладонью Бога. И когда вглядываешься в эту сияющую алмазную высь, то понимаешь не только, как ты мал и ничтожен, а насколько ты един со всем этим мирозданием, которое удивительно легко умещалось в капельке влаги, сверкнувшей на миг в уголке прощающихся глаз Ланы.